62. -е. «Простите?» Сабина положила фонарик на кассовую стойку, чтобы освободить хотя бы одну руку. Похоже, все начинало усложняться. Свет отражался в стекле, и в помещении стало немного светлее. Снейдер, скрючившись, преодолел турникет. Одну руку он прижимал к ребрам, а из раны в плече текла кровь. Старый ржавый турникет жутко заскрипел, и Снейдер, сморщившись от боли, сжал зубы. «То, что я сейчас скажу вам, мы не должны обсуждать при Айзнере», — выдавил Снейдер. «Выведем его на улицу». «Хорошо», — Сабина повернулась к Айзнеру. «Встаньте», — приказала она. После того, как Айзнер с трудом поднялся, они направились наружу. Летняя гроза, длившаяся полчаса, уходила на юг. Дождь закончился, и с неба падали лишь отдельные капли. На горизонте иногда вздрагивала слабая молния. На парковке в огромных лужах валялись сломанные ветви. Было по-прежнему душно, и от асфальта поднимался пар. Сабина приковала Айзнера наручниками к стеллажу в кузове минивэна Кржистово, так, чтобы он не смог дотянуться руками ни до чего в машине. Айзнер бесился и оскорблял ее, но Сабина без комментариев заперла дверь. Затем подошла к минивэну Харди, где ее ждали Харди, Нора и Снейдер. Нора достала из машины Тимбольда свою переноску для кошки и поставила у ног. В ней сидела Твинки, очень неказистое создание. Она испуганно смотрела через решетку и жалобно мяукала. Очевидно, похитители Норы прихватили кошку, чтобы угрожать Норе, если она откажется сотрудничать. Снейдер прислонился к минивену прерывисто дышал и недоверчиво косился на переноску. Я ненавижу кошек, пробурчал он. А это животное абсолютно уродливое. Сабина проигнорировала комментарий. И посмотрела на горизонт. Не было видно ни скорой помощи, ни машин БКА. Черные тучи над ними расступились, показалась луна, и ее бледный свет отражался в лужах. Скажите мне теперь, с чем вы не согласны? Харди помог нам и спас нам жизнь. Без него. Возможно, перебила она его, догадываясь, к чему клонит Снейдер. Отпустите, Харди. «Вы знаете, что я не могу этого сделать?» Резко ответила она. «Он арестован?» «Он никого не убивал, и я ему верю». Сабина сжала губы. Однажды она уже лжесвидетельствовала ради Снейдера и больше не хотела совершать подобного преступления. «Нет», — решительно заявила она. В это время Харди направился к водительской двери своего минивэна. Сабина прицелилась в него из пистолета. «Стоять!» Руки за голову, ноги на ширине плеч, лицом к машине. Со стороны пустой улицы раздалась тихая сирена. Сабина взглянула туда и увидела голубые мигалки двух карет скорой помощи. «Белочка», — настойчиво сказал Снейдер. «Иногда более нравственно не играть по правилам. Прислушайтесь к своей интуиции». «Как ты, когда поддался эмоциям девять месяцев назад?» Харди застыл на месте. Потому что Сабина все еще целилась в него. Это решение тоже часть сделки, которую вы заключили с Ван Нестельроем? Спросила она. Нет. Иван Ван Нестельрой никогда об этом не узнает. Она уставилась на Снейдера. Хотя он был тяжело ранен и с трудом держался на ногах, в лунном свете она увидела, что его лицо приняло здоровый цвет впервые за много дней. Сегодняшняя охота на убийц словно придала Снейдеру сил и энергии. «Даже если Харди не приступил закон, он все равно является свидетелем по делу Рорбека, Хагана и Хесса», — сказала она. «К тому же в сумке почти 2 миллиона денег, заработанных на торговле наркотиками». «Но он спас нам жизнь. Это не считается?» Сабина рассмеялась. «Если бы не он, наши жизни и не подверглись бы опасности. К тому же без его вмешательства не погибла бы Диана Хесс», — напомнила она ему. Думаете? «Мне все равно?» — возмутился Снейдер. «Но на совести шести сотрудников БКА смерть его жены и детей, а он отсидел за это 20 лет, в Бюдсове. Вы знаете, что это значит? Позвольте ему уйти хотя бы сейчас. Мы перед ним в долгу». Он повернулся к Харди. «Мы оба квиты?» Харди кивнул. «Да». Снейдер протянул руку. «Оружие?» Харди отдал ему костет. Все равно я не могу отпустить вас!» — крикнула Сабина. Ее руки дрожали, и она не знала, был ли это адреналиновый шок из-за ранения в плечо или нахлынувшие эмоции, или сказывались сутки в плену без еды, воды и сна. Вероятно, все вместе. В результате всех актов мести и возмездия, которые начались 20 лет назад, было пролито столько крови. Это должно, наконец, прекратиться. — продолжал уговаривать ее Снейдер. — Дайте Харди обрести покой. Навсегда. — Я не могу этого допустить, и вы это знаете, — возразила Сабина и покосилась на машины скорой помощи, которые мчались друг за другом к парковке. — Да, я знаю. БКА вложила в вас много времени и денег, — сказал Снейдер. — И вы одна из лучших, кто всегда выполняет свои задания корректно и на сто процентов. но не делите все на белое и черное. Между ними есть еще большая серая зона. Я бы его отпустил. Но это ваше решение». Сабина задумалась. Внутренний голос говорил ей, что Снейдер прав, но она не могла пересилить себя. Только не еще одно противозаконное действие. «Какое бы решение вы не приняли, я должен отдать вам еще кое-что», — сказал Харди. «Можно?» Медленно он полез в карман брюк и осторожно вытащил ключ, которым открыл свой минивэн. Сабина пораженно уставилась на него. «Но вы же отдали мне ключ». Харди смущенно улыбнулся. Это был запасной ключ. Сабина смотрела, как Харди открыл спортивную сумку на сиденье водителя и начал в ней рыться. «Он мог сбежать в любой момент», — подумала она. Но все равно остался и вернулся в здание. Её колени начали слабеть. Харди протянул ей копии судебных документов с грифом «Конфиденциально», в которых содержались все ложные свидетельские показания группы 6. «С помощью этого вы доберетесь до прокурора, судьи и людей службы ведомственного надзора, которые были причастны к делу». Она взяла папку раненой рукой и одновременно опустила другую руку с пистолетом. Тем временем машины скорой помощи добрались до парковки и уже мчались по лужам к ним». Голубой свет мигалок бил Сабине в глаза. Она видела, как Нора забралась на пассажирское сиденье и поставила переноску с кошкой на колени. Харди тоже собирался сесть в минивэн. «Куда вы поедете?» — спросила Сабина. «Нам нужно вернуться в Норину квартиру, чтобы забрать ее чемодан, а потом за границу». «Об этом можете забыть», — сказала Сабина. «В квартире Нора уже работают криминалисты». Коллеги задержат вас и допросят». Харди сел в машину. «Тогда мы найдем другой путь». Он собрался закрыть дверь, но Сабина остановила его. «Подождите». Она все еще держала в руке пистолет, но теперь убрала его в кобуру. Затем она сунула руку в задний карман, вытащила паспорт Норы и ветеринарный паспорт кошки и передала все Харди. «Вам это понадобится. Но ваш телефон я оставлю, потому что у БКА уже есть ваш номер». «Спасибо». «За что?» — спросила она. «Этого разговора никогда не было». Харди убрал паспорта в бардачок, достал упаковку постилок, сунул одну себе в рот и протянул коробочку Сабине. «Мятный леденец, Роки. «Нет. И проваливайте, наконец, отсюда». Она захлопнула дверь и постучала по машине. Харди завел двигатель и тронулся с места. Нора взглянула через боковое окно на Сабину и Снейдера. Одной рукой она гладила кошку в переноске. В глазах норы блестели слезы. Снейдер положил руку Сабине на плечо. Вы все правильно сделали, белочка? Сабина проводила взглядом Мини Вен Volkswagen. Надеюсь, я никогда об этом не пожалею. Тут подъехали машины скорой помощи. Свет их фар осветил парковку, и на долю секунду выхватил из темноты внедорожник, который прятался за деревьями. Раньше его там не было. Это жила до Тайга. В следующий момент Сабина почувствовала, как у нее подогнулись колени и в глазах потемнело. Папка выскользнула у нее из руки, затем она потеряла сознание.